Глава 17 Горько! Опять кто-то из гостей захотел зрелищ. Поесть спокойно не дают. А я целый день на ногах и не жравши. Пожалейте жениха, ему и так непросто. Как оказалось, быть женихом на свадьбе — тяжкий труд. Все эти традиции — с выкупом невесты, когда с тебя требуют петь песни, плясать в присядку и умасливать выпивших подружек невесты фотографированием у каждого памятника в городе, где приходится долго позировать на морозе, а на закуску сам банкет, где ты главный актер, и где тебя многократно вызывают на бис. Мне пришлось прочувствовать все эти традиции на себе. «Горько!» — поддержали остальные гости крикуна. Рядом устало улыбалась невеста. «Красивая она у меня». В белом платье до пола, фата на голове как символ чистоты, нитка жемчуга на тонкой шее на пальце обручальное кольцо. Такой же, как у меня, но изящнее. Для нее все эти традиции важны, поэтому не ропщу. Со счастливым видом катаюсь целый день по городу, участвую в конкурсах и фотосессии. Даже откусил меньший кусок каравая, чтобы она была довольна. Вот и сейчас встаю под крики горько и смачно целую невесту. Усевшись на место, я в быстром темпе, пока дают на это время, взялся за нож с вилкой и начал уплетать заливное мясо. Оглядел стол. Как назло, ничего нормального нет. Шампанское терпеть не могу, а водочки мне не надо, иначе жениха придется вносить в квартиру к невесте, а не наоборот. «Передай вон ту бутылку вина», — толкнул я в бок Скворцова. Вадим сидит рядом. Он на этой свадьбе свидетель. Сам вызвался. Нравится ему быть в центре событий. Свидетельница со стороны невесты — та самая Настя, которая выпрашивала у меня телефончик на дне рождения Алины. Места через Вадима занимали моя сестра с мужем. Племянницу на свадьбу они не привезли, и заставить меня играть в ладушки некому. Те с сидят со стороны невесты, а остальные гости расположились на двух приставных столах к главному. Гостей много. Родственники со стороны жены. Ну, да, уже жены. Надо привыкать. Ее друзья и сокурсники. Вот только Алекса, который тоже был на том дне рождения, из которого мы когда-то устроили разборки перед домом Алины, среди них нет. А какая свадьба без драки? Есть здесь и коллеги тестя, следователь Востриков среди них. Именно ему я передал уголовное дело Горбуновых. Его задача предъявить обвинение по двум статьям – оскорблению и истязанию. По двум, чтобы оправдательного приговора не было. Если истязание сорвется, то оскорбление по-любому останется. Там свидетельских показаний половина тома. Без прямого распоряжения Митрошина Востриков под такое, конечно, не подписался бы. Но его соблазнили присвоением приставки старший. Мои коллеги тоже здесь, правда, не все следствие в сборе, но я так и предполагал: Не было и Головачева, он сегодня ответственный дежурный по УВД. Курбанов сейчас кадрил молодую гостью со стороны невесты. Журбина вовсю флиртовала с Востриковым. Начальство было пределе. Отсутствие Жипанкеева и Боровикова меня даже обрадовало. Первый сегодня дежурил, а второй неожиданно отказался. В последнее время ему в отделе нелегко. Сотрудники начали избегать общества нового следователя. Когда он где-либо появлялся, все разговоры тут же обрывались и устанавливалась гнетущая тишина. А дело в том, что все с чего-то решили, что он стучит в КГБ. И хоть один бы спросил его об этом прямо, но все молчат. Молчат и избегают. От службы по борьбе с хищением социалистической собственности на свадьбе гуляют помимо упомянутого Скворцова, Мамонтов и их главный начальник Ситников. Шафиров тоже почтил сие торжество своим вниманием, сидит за столом рядом с моим тестем и о чем-то с ним шепчется. Ситников тоже к ним подтянулся, как и двое коллег Митрошина, устроили между собойчик. Свадьбу вместо Тамады вели свидетели. Настя подготовила целый сценарий. Мне Алина докладывала, я его не читал. Скворцов взял под козырек и теперь отрабатывает свой номер. Вон опять конкурс затеяли. В эти времена они еще не пошлые, так что гости не сбегают. Зато у нас в наличии настоящие официанты и даже музыкальная группа. По-местному вио, которая всех развлекает. Все же есть плюсы в праздновании в ресторане, помимо огромного минуса — цены. Все мои гости подарили нам, как я и просил, конверты с деньгами. Со стороны Алины дело с дисциплиной обстояло похуже. Да мне даже саму невесту пришлось убеждать, чтобы она передала своим друзьям и родственникам наше пожелание получить на свадьбу пухлые конверты. Неудобно ей, видите ли, просить о таком. Причем здесь удобно-неудобно, когда в семье денег нет. Да, я все еще не решил эту проблему. Разговор с маклером с прибалтийским именем Эдмунд, во время которого попросил отсрочку аренды квартиры на месяц, записал. Но пока рано было его пускать в ход. Сперва надо прописать в квартире Алину. В ближайший понедельник этим займемся, да и документы надо уже подавать на получение выездной визы. Только штампа в паспорте и ждал. И сделал, что проделал за эти две недели до свадьбы, была еще встреча с Пахоменко, заместителем начальника управления торговли области, который помог нам получить доказательства против Цепилова. Я шепнул ему о начале разработки дела, о незаконной продаже золотых изделий. Сделал это в надежде, что тот решит за меня одну уже перезревшую проблему. Пошли танцевать. Алина потянула меня в центр зала. Закинув в рот последний кусок заливного мяса, я поддался. Половина гостей тут же последовали нашему примеру. «Кажись, сейчас будет драка!» — расслышал я радостное восклицание. Отстранив Алину, оглянулся. «Ну, конечно. Мамонтов и Войченко продолжают делить Ирочку. Обоим приспичило пригласить ее на танец, и сейчас морды друг другу начнут бить. А нет. Скворцов все разрулил. Продолжаем танцевать». «Ты счастлив?» — спросила Алина, положив голову мне на плечо во время медленного танца. «Конечно», — заверил ее я. «Разрешите, Николай Анисимович?» «Проходите, Павел Филиппович», — Щелоков отложил документ, что изучал до прихода начальника управления БХСС. «Ну и о чем вы хотели доложить, и к чему такая срочность?» — спросил он перевозника. «Товарищ генерал, поступила информация о хищении приискового золота». «Опять золото!» — министр МВД скрежетнул зубами. «Сразу вспомнилось громкое дело 1971 года, когда стало известно о крупных хищениях золота с приисков Колымы. Тогда делом даже в Политбюро заинтересовались. Сколько же крови ему тогда попили? После того случая контроль на приисках был усилен, но прошло шесть лет, и вот опять ему докладывают о хищениях золота. «Докладывайте, товарищ генерал», — уняв эмоции, велел он начальнику управления БХСС. Энский городской отдел БХСС начал разработку подпольного ювелира по фамилии Лихалетов. Ими была сделана контрольная закупка ювелирного изделия. Экспертиза показала, что изготовлено оно кустарным способом из приискового золота. При обыске у Лихолетова было изъято, помимо ювелирных изделий, полтора килограмма золотого песка. Опять провели экспертизу, которая показала, что золото с уральского прииска. Более того, оно было очищено от примесей промышленным способом на комбинате березов золота, что в Свердловской области. «Значит, теперь не с прииска воруют, а с комбината, где золото проходит очистку», — задумчиво прокомментировал Щелоков доклад. «Значит так, создаем группу и летим в Свердловск. Да, еще в Энск надо кого-то направить. Алгоритм действий был уже отработан». «Минутку», — министр отвлекся на телефонный звонок. «Сергей Васильевич, зайдите ко мне», — сказал он в трубку и уже перевознику. «Сейчас Мурашов подойдет и определимся со следователем, который возглавит группу». Начальник следственного управления МВД был у генерала уже через пять минут и тут же был введен в курс дела. В 71-м расследованием хищения золота Чекалов занимался, но сейчас он в командировке. Предлагаю привлечь к делу Лукашова. Он поедет в Свердловскую область, а для работы в Энске можно использовать следователя Чепыру. Он как раз сейчас там. «На ваше усмотрение, Сергей Васильевич», — дал добро министра. «Тогда больше не задерживаю и...» «Товарищи!» — произнес Щелоков, когда уже все направились к выходу из кабинета. «Напоминаю, соблюдаем повышенную секретность». Министру МВД было совершенно не нужно, чтобы Андропов влезал в его дела. К сожалению, Андропов узнал о выявлении в городе Энске, похищенного у государства золота куда быстрее, чем того хотел министр МВД. Информация поступила из областного управления КГБ, где узнали о разработке городским отделом БХСС подпольного ювелира. И из Москвы в тот же день в Энск направились сотрудники отдела по борьбе с контрабандой и незаконными валютными операциями второго Главного управления КГБ. Возглавлял группу старший следователь КГБ полковник Нечаев Юрий Владимирович. По приезду они сразу отправились в городское управление МВД, где потребовали, чтобы их ознакомились с материалами уголовного дела, которое на тот момент было возбуждено по статье 89 УК РСФСР «хищение государственного имущества». «Мы забираем дело», – спустя всего 10 минут заявил милицейскому следователю Комитетский. Здесь же, не выходя из кабинета, составил постановление о передаче уголовного дела по подследственности и переквалифицировал статью на 88-ю – нарушение правил о валютных операциях, а также спекуляция валютными ценностями или ценными бумагами. Далее путь москвичей лежал в следственный изолятор. «Лихолетов Антон Семенович?» – для порядка спросил Нечаев, когда ему в следственный кабинет привели для допроса арестованного. «Старший следователь Комитета государственной безопасности Нечаев Юрий Владимирович представился, в свою очередь, полковник. «Это мой коллега, не обращайте на него внимания», – добавил он, когда взгляд подпольного ювелира задержался на оперативнике 9 отдела. «КГБ?» – сглотнул Лихолетов, сразу поняв, что ему шьют пресловутую бабочку. 88-ю статью, под угрозой которой ходят все дельцы, связанные с валютой и драгоценными металлами. «Дело, по которому вас арестовали, передали комитету, и теперь работать с вами будем мы», — следователь плотоядно улыбнулся. «Вы готовы к сотрудничеству?» Обратно конвой отводил арестанта сильно вымотанным. Тот из-за нервного перенапряжения еле доковылял до камеры, где без сил рухнул на свою шконку. В управление велел Нечаев, когда покинул территорию СИЗО. Машину вместе с водителем им выделили местные коллеги. «Слава, я в управлении останусь, а ты бери местных и езжай за этой Фоминых, заведующий комиссионным магазином». Во время пути давал следователь указания оперативнику. «А с Похоменко как? На допрос его вызовите или тоже мне привезти?» «Сам к нему съезжу. После того, как Фоминых допрошу, все же заместитель начальника управления торговли области». «Уважение надо проявить!» Оба москвича рассмеялись. «Просыпайся, милый, просыпайся!» Меня поцеловали. «Да просыпайся ты!» «Нас уже ждут!» — тормошила меня с утра Алина. Ну, как с утра? Половина двенадцатого на часах. «Сегодня у нас второй день свадьбы. Надо идти к метрошинам. Именно в их квартире будем праздновать. Должны собраться только самые близкие». Сестра с мужем, кстати, там же ночевали, не захотели стеснять молодоженов. Надев костюм из обычных, я уже был готов, а вот Алина еще полчаса после этого перед зеркалом крутилась. На второй день свадьбы у нее было приготовлено особое платье, небесно-голубое, в форме футляра и длиной чуть ниже колена. Она и в нем была прекрасна, как бы не влюбиться в собственную жену. Держась за руки и даря друг другу улыбки, мы вышли из подъезда, и на этом удилие закончилось. Чепыра Альберт Анатольевич. Перед нами возник мужчина в гражданском, но с раскрытым удостоверением в руках. Чуть дальше стояла черная «Волга», которую я только что заметил. Комитет государственной безопасности. Вам нужно проехать с нами. Сраный я дежавю. «У нас свадьба!» — выкрикнула Алина. Ее сияющее еще мгновение назад лицо стало серым. «Альберт Анатольевич, пройдите, пожалуйста, в машину». Прибавив напора в голосе, совершенно не обращая внимания на девушку, произнес Коняев. Я успел прочитать только его фамилию. «Все будет хорошо», — пообещал я ей. Отпустил ее руку, которой она в меня вцепилась, боясь потерять, и полез на заднее пассажирское сиденье. «Специально ведь выбрали субботу» чтобы мое начальство и тесть оперативно не вмешались, и теперь они могут меня без напряга до понедельника продержать. Опять какая-то возня вокруг меня началась. Как же это все задолбало! Вот только ехать придется. Присаживайтесь, Альберт Анатольевич. В кабинете, куда меня доставили, меня встретил еще один сотрудник из Москвы, тоже не в форме, а в обычном костюме. Мой, кстати, лучше. Представился он Нечаевым Юрием Владимировичем, старшим следователем Комитета государственной безопасности. Я занял предложенное место напротив стола, за которым расположился следователь и в ожидании уставился на него. Вернее, сперва я скосил взгляд на окно. Нечаев заметил мой интерес. Решетки крепкие, третий этаж. Не советую, предупредил он меня и сразу перешел к делу. Время для шуток прошло. Вам знаком ли Халетов Антон Семенович? «Знаком». «Отлично, мне нравится, что вы сразу начали сотрудничать», одобряюще воскликнул Нечаев. «При каких обстоятельствах вы познакомились?» «Говорить, что тот пытался меня убить, я пока повременил. Понятно, что раз чекисты спрашивают про ювелира, значит, они его взяли, и он им что-то про меня рассказал. Вот только вряд ли про то, что он скинул меня в реку, ведь взяли они его не из-за покушения на убийство, не их статья» а, скорее всего, по делу о незаконном обороте драгоценных металлов. Алихалетов Лихолетов вряд ли захочет брать на себя еще одну тяжелую статью. «Точно не могу сказать. Узнал я об этом человеке, когда находился в составе специальной группы по борьбе с коррупцией». «Какой еще специальной группы?» «Перебил меня, да нельзя удивленный следователь. Он явно не ожидал такое услышать». «Спецгруппа была создана для противодействия коррупции». На этом месте я ненадолго замолчал. Юрий Владимирович, если вы хотите узнать о спецгруппе подробнее, вам следует обратиться к моему руководству. А у меня подписка о неразглашении. Нечаев молчал и задумчиво буравил меня взглядом. Я понял, о чем он сейчас размышляет. В деле появилась какая-то спецгруппа, о наличии которой он даже не предполагал. И вот сейчас он решал, что ему со мной делать дальше в свете открывшихся обстоятельств перенести допрос до того, как он поднимет информацию о спецгруппе или продолжить давить сейчас. Ладно, оставим, пока спецгруппу принял он решение. Гражданин Лихолетов утверждает, что вы вымогали у него деньги в размере 20 тысяч рублей. Ложь. Я был краток, ибо количество сказанного пропорционально длине обвинительного заключения. «Вы знали, что он занимается незаконной деятельностью, изготовлением ювелирных изделий и последующей их продажей?» «Точно не знал. Такая информация была, но на тот момент она еще не была проверена». «Ага, понятно. Мы опять вернулись к делам спецгруппы, и следователь притормозил. То есть вы утверждаете, что деньги у Лихолетова вы не вымогали и, соответственно, их от него не получали?» Продолжил он основную линию обвинения. «Нет, не получал». «Тогда вы не против, если мы это все письменно оформим под протокол?» Он вроде как доброжелательно улыбнулся. «Надеюсь, о моем допросе вы предупредили мое руководство». «Разумеется», — уверил меня Нечаев и бодро застучал по клавишам пишущей машинки. «Да и допрашивать я вас буду в качестве свидетеля, а это же, согласитесь, не страшно», — поглумился он надо мной, понимая, что я тоже следователь, и прекрасно знаю, как легко изменить статус участника процесса». Набив текст, Нечаев продолжил задавать вопросы. «А как вы вообще вышли на Лихалетова? «Поступила оперативная информация». «Вы же не оперативник». «Нет, но на тот момент я находился в составе спецгруппы». «Понятно», — раздраженно бросил следователь. «Как считаете, почему Лихолетов вас оговаривает?» «Не знаю». «Так и запишем», — пробормотал себе поднос Нечаев и вновь застучал по клаве. А вот следующий его вопрос мне совсем не понравился. «Фоминых, Галина Германовна, вам знакома?» «Знакома. Потерпевший по делу о разбое проходила». «И что за дело?» По виду следака было непонятно, знает ли он о Михаиле Олейнике, третьем подозреваемом, единственным из налетчиков, кто остался жив. Поминых, в общем-то, могла о нем рассказать. Но это было бы то же самое, что признаться в спекуляции нелегальным золотом и, более того, в обмане своих же клиентов. Я, конечно, подстраховался в свое время. Информацию о болейнике я скрывал от следствия только до тех пор, пока находился в Союзе. Но как только тот уехал, я сразу же оформил отдельное поручение о приводе его на допрос, приостанавливал же дело прокурорский следак, то есть, прихватить меня было. «Не за что». В сентябре, кажется, в дом Фаминых проникли вооруженные преступники и завладели найденными там ценностями. Сумму ущерба, извините, не помню. Но всю эту информацию можно запросить в прокуратуре. Дело было передано им. Понятно. Как-то безрадостно отреагировал Нечаев. И о болейнике не спросил. «А что с фаминых то Не прояви я любопытство, это могло бы показаться подозрительным». Да мне и самому безумно интересно, что она там обо мне наговорила. Может, тоже в шантаже обвинила? Она пропала. Вы не знали? Нет. Откуда? Я безмятежно улыбнулся. Тогда у меня к вам будет еще один вопрос. Что вас связывает с Виктором Сергеевичем Пахоменко? Уже ничего. Но когда я находился в составе спецгруппы, следователь недовольно поджал губы, К нам поступила информация о вымогательстве у Пахоменко взятки лицом, которое у нас на тот момент находилось в разработке, и Виктор Сергеевич согласился с нами сотрудничать. Вот прямо так взял и согласился. Спросил Нечаев. Его губы сложились в ухмылке. «Вас удивляет сознательная гражданская позиция у советского чиновника?» — в свою очередь спросил его я. «Альберт Анатольевич, вы же сами следователи, а значит, должны понимать, что все должно подвергаться сомнению. Тогда я опять вас попрошу связаться с моим начальством и запросить у них доступ к информации о спецгруппе по борьбе с коррупцией». Не мог же я сказать чекисту о том, что добился сотрудничества от Пахоменко с помощью шантажа. Оставалось надеяться, и у меня на такой исход были большие шансы, что он не расскажет, на чем я его прихватил. Ведь тогда ему придется сдать сына, на что нормальный отец никогда не пойдет. «Что ж, Альберт Анатольевич, вопросов к вам у меня больше нет. Пока!» — многозначительно добавил Нечаев. «Ознакомьтесь и подпишите. Формулировку сами знаете». Он положил передо мной протокол допроса и подвинул ручку. «Все верно?» «Отлично. Сейчас тогда едем в СИЗО». Следователь сделал умышленную паузу. «Проведем тамочную ставку с Лихолетовым. Вы ведь не устали? Может, вам в туалет нужно?» Проявил он заботу. «Юрий Владимирович, я не устал, и в туалет мне не надо. Но я хочу знать, какое отношение имеет дело о взятке к КГБ. Это же прокурорская статья». «Прокурорская», — тут же согласился Нечаев. «И мы обязательно выделим из уголовного дела, по которому задержан гражданин Лихолетов, эпизод со взяткой, если она, конечно, подтвердится, и передадим его прокуратуре. «Если вопросов больше нет, то прошу». Он показал мне рукой на дверь. Несмотря на субботний день, в сезон нас пропустили беспрепятственно. Видимо, Нечаев заранее согласовал проведение следственных действий. В качестве участника процесса я здесь впервые. Ни с чем не сравнимые ощущения. Стены давят, специфический запах становится невыносимым, прислушиваешься к каждому шороху и, главное, появляется страх отсюда не выйти который нарастает по мере твоего пребывания там. Но, думаю, было бы хуже, если бы я зашел сюда не по своему удостоверению. Лихолетов, увидев меня, напрягся, но все же повторил под протокол, что я вымогал у него 20 тысяч и даже получил их. Вот урод. Чего он этим добивается? Какую услугу Чапыра предложил взамен запрошенных денег? Да нельзя, довольный, что подозреваемый не отказался от своих показаний, спросил его Нечаев. Обещал, что меня трогать не будут, что познакомит с новым начальником городского ОБХСС. «Ты еще про попытку убийства следака расскажи, дебил!» — послал я ему мысленный посыл. Но, понятное дело, он этого не расскажет. А хуже то, что этот гад прекрасно понимает, что и я буду молчать. Ведь иначе все станет намного серьезнее. Появится связь между мной и Фоминых, которая пропала. Познакомил, с кем обещал, поинтересовался следователь КГБ. Ну, можно и так сказать. Лихолетов обжег меня ненавидящим взглядом. Задерживал меня именно тот самый начальник. Обманули вы меня, гражданин следователь. Процедил он, глядя мне в лицо. Я демонстрировал безразличие. При каких обстоятельствах состоялась передача денег? Где и когда это произошло? Новый вопрос следователя. Так в его дворе. В машине, вечером 27 декабря. «Вы все сказанное подтверждаете?» Нечаев перевел свое внимание на меня. «Нет, не подтверждаю. Этот человек меня оговаривает». Очная ставка закончилась. Все остались при своих. «Вот видите, как все нехорошо для вас складывается, Альберт Анатольевич!» Посетовал Нечаев, когда мы сели с ним в машину, в ту же служебную «Волгу», в которой меня сегодня утром привезли в дом смерти. Лихалетов продолжает настаивать, что вы получили от него деньги. Вы мне глубоко симпатичны, Альберт Анатольевич, поэтому я хочу сделать вам предложение. Мы не проводим обыск в вашей квартире, не пугаем вашу молодую жену, не позорим перед соседями, а оформляем добровольную выдачу. Как вам? Шикарное предложение, оценил я его широкий жест. Вот только нечего мне было ему выдавать, не получал я этих денег. Лихалетов действительно меня оговорил. Отомстил таким образом за порушенные надежды. Если скажу, что потратил, не поверят и все равно проведет обыск. А в квартире у меня есть вещи намного интереснее банальные взятки. Золото, ювелирные изделия, признание Олейника и Фоминых. Со всем этим я и поеду в СИЗО к Лихолетову. Дальше меня ждет суд, несколько лет тюрьмы или вообще расстрел, исполнение которого тоже придется ждать год или два. Так стоит ли до этого доводить? Я ведь уже один раз умирал, и ничего. Встал, отряхнулся и пошел в новую жизнь. Может, еще раз повезет. Только у меня нет этих денег. Меня оговорили. Решительно заявил я, лишив себя шанса договориться. Жаль. Следователь КГБ был разочарован. Он смерил меня раздраженно-неприязненным взглядом. «Я думал, вы умнее». В квартире находилась Алина, ждала меня дома и вот дождалась. Только я не вернулся, а заехал на время. И не один, а под конвоем. Следственная оперативная группа КГБ начала работу еще в подъезде, организовала понятых. Одним из них оказалась моя соседка по этажу, та самая хозяйка кота Васьки. «Что же это, Альберт, делается-то?» – запричитала она, осознав, для чего ее ко мне пригласили. «Приличного человека, так позорят! Он же в милиции работает!» Попыталась она вразумить нечая щеголяющего по моей квартире с начищенной до блеска кожаной папкой в руках. «А мы из КГБ», — ответил, словно отмахнулся полковник. Соседка сразу замолкла, но, дождавшись, когда чекист отвернется, сплюнула и перекрестилась. Алина же держалась, словно императрица, во дворец которой заявились красные комиссары в поисках нажива. Она стояла возле окна с идеально прямой спиной и провожала каждое перемещение чекистов по квартире презрительным взглядом. А я просто уселся на стул и делал вид, что меня все происходящее не касается. Но внутри все клокотало. Я ругал себя за то, что был так беспечен, за то, что уверился в своей безнаказанности. Ведь я следователь, и мне сам черт не брат. Правильно меня Шафиров зазнавшимся идиотом назвал. Обыск тем временем продолжался. Опера, их было двое, с экспертом-криминалистом перерывали квартиру, простукивали стены, вскрывали паркет. Следователь хмурился, поглядывал на меня и нетерпеливо постукивал себя папкой по руке. «Что же это делается? Что же это делается?» вновь запричитала соседка, покачивая в неодобрении головой. «Ведь все разворотили, ироды!» «Кажется, я что-то нашел!» радостно воскликнул один из оперов. Следователь предвкушающе заулыбался и устремился в его сторону. Понятые заинтересованно вытянули шеи. Алина резко побледнела. А я как-то отстраненно констатировал, что пока внимание всех сосредоточено на находке, самое время делать ноги. Конец четвертой книги.